Он повернул голову к стене, болезненная синева наползла на его щеки, жила на шее вытемнились, и Людмиле неожиданно стало страшно за жизнь этого, в общем-то, малознакомого ей человека. Она напряглась, проверяя, откуда пришел этот страх, где его истоки, поняла. Потом почти неслышно подошла к постели, поцеловала Костылеву в худой холодный висок, туго, сомкнув губы, отшатнулась, пересекла палату почти бегом, с грохотом закрыла за собой дверь. Из больницы Костылев вышел уже весной. Когда с крыш посыпалась на снег капель, солнце набрало силу, и бег его стал неспешным, долгим, почтительным. Прилетел на трассу и увидел, что она не изменилась. Трасса была все той же. Те же балки на деревянных полозьях, тот же длинный, крытый толью барак-гараж ведомства дедусика и его подчиненного нудного колчелапого пса. Вот и салют, алмазный плеск электросварки, а вместе с плеском громыхание дизелей поросячий виз генератора суетня плетевозов. На вертолетной площадке толпился разный люд. Среди всех Косылев сразу различил Старинкова. Ни у кого нет такой смоли на лице, ему только цыган в кино играть. Рядом с ним знакомый телеграфный столб, подпирает воздух рогов. И еще суетится оживленный вдовин, неугомонный, нестареющий человечек, занятный, как дитя. Вертолет сел. Едва Костылев выкарабкался на лесенку-приставку, как Рогов и старенков подскочили к нему, ухватили под руки, подняли, поволокли к балку. «Куда?» — взмолился Костылев. «Молчи!» — обрезал старенков. «Пока на себе везем, не трепыхайся, а то бросим. Из-за тебя целых два часа никого к столу не подпускаем. Рация и все питание слопало, пока переговаривались с Зереновым». А Ваше Величество в ус не дуло, прохлаждалось. Не будь ты калекой, давно бы головой в сугроб. Ноги болят? Да отпусти же, не болят. Не отпущу, терпи, боярин. А по какому поводу стол? Неужто по-моему? Да нужен ты. Сзади с воплем к процессии присоединился Вдовин. Открыв дверь балка, дружно втянули Костылёва в пропеченное нутро таежного жилья, поставили на ноги. Все втроем, проводя пальцами по губам, грянули туш. Там-там-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там-там-там там там. Вот, дедусик, с доставкой на дом. Дедусик был торжественным и грустным одновременно. Лысина его почему-то не сияла, глаза сковали цепкие гусиные лапки, лоб в мелкой изрези морщин, а вот пиджак был новеньким, с полочки. Даже магазинные складки сохранил. Засаленную колодку медали дед засунул под бортовину, из-под нее выглядывал серебряный надраенный кружок. «С возвращением, Иван! Вонятка ты наш!» провозгласил дедусик. «Обо что торжество, дедусик?» поинтересовался Костылев. «День рождения? Или золотую свадьбу с бабкой справляете? Она в твоем полесье, ты здесь». Не то, ни другое». А Дедусик развел понизу руки, исполосованные черным переплетением линий, изуродованные ревматизмом с вывернутыми пальцами. «Назад, в родные края возвертываюсь». Весна уже, земля ждет, она уходу ласки требует и тянет. Знаешь, как тянет, спасу нет. По ночам даже не сплю, ворочаюсь, а засыпаю, яблоневый цвет вижу. На весну и лето к земле подаюсь, а осенью живы будем, спишемся. Не найдете на мою вакансию человека, снова приеду. Деньги мне и впредь нужены будут. А Весной и летом все равно трасса станет, Грузы по воде будут закидывать, складать на вашей дороге. А как только морозы подоспеют и трасса двинется дальше, Я тут как тут. Денег-то хоть много заработал, дедусик? Все, что заработал, везу с собой». «Я же не Рокфеллер, чтоб десятирублевые хрустики в челок складывать, да процент под них получать!» «У Рокфеллера не чулок, у Рокфеллера банки!» ну, я и говорю, — кивнул дедусик, — не чулок, так кубышка!» Все засмеялись. «Скоро к реке выйдем, — сказал Старинков громко. Сел на расшатанную толстоногую скамейку. «Калтысьянка называется!» По весне она разливается не хуже моря и уровень свой до осени держит. Вот у нее какая особенная. Поэтому чем скорее на нее выйдем и чем скорее дюкер протащим, тем лучше для нас. На том берегу соединимся со встречной ниткой и полтыщи километров трубопровода у государства в кармане будет. Так что ты, дедусик, напрасно уезжаешь. На кого нас покидаешь? Вот... Дедусик немощно заморгал припухлыми в багровой оплетке веками, в подглазьях, в ручейках морщин затускнела сырость. — Жалко, но не могу. К земле тянет. Он повернул свое расстроенное лицо к Костылеву, растянул рот в трудной улыбке. — А у тебя, сказывают, красуля завелась и из области прилетает. — У него... «Завелась, дедусик, завелась!» — подтвердил Старенков, подбросил в печушку соснового смолья. Буржуйка ухнула с готовностью паровоза, сухо взыграла пламенем. «Смотри, кабы сердце твое не съело. «Не съест, дедусик, не съест!» Старинков прихлопнул печушку заслонкой, вертанул рычажок огурчик, распрямился. «Ну, раз не съест, тады к столу!» — провозгласил дедусик. «Прощальный обед».